Глава девятнадцатая. Тайна настоящего сокровища. Наступила ночь. Потом прошла. Наступило утро, и прошло тоже. Драконы с монахами вперемешку караулили по всей территории. Но Кицаль не вышел к тайнику. Он спал. Невыспавшийся Потапов очень злился. Последний день Конгресса... а он сидит как преступник в маленькой пустой комнате и даже книжку не почитать, потому что все на японском, а и иероглифы транслейтер не переводил. Потапов из-за этого кицаля пропустил доклады «Техника безопасности при похищении принцесс в условиях мегаполиса», «Задача морских драконов в борьбе с разлитием нефти при аварии нефтетанкеров», И применение тангенциальных уравнений при расчете подъемной силы для нелетающих драконов Южной Суматры. Ну, принцесса у Потапова уже была, а про Южную Суматру Потапов просто рвался послушать. Он даже и не знал, где это, Южная Суматра. Еще он пропустил последнюю по программе экскурсию на мост Тоге Цукё, мост пересечения Луны. Потапов никогда еще не пересекал луну, и вряд ли ему посчастливится сделать это в ближайшем будущем, так что ему было очень интересно. Но делать нечего. Драконы все-таки надеялись, что Кецаль поверил и пойдет забирать жемчужину, а значит, Потапова выпускать было нельзя. Прошло полдня. Потом еще полдня. Часть делегатов разъехалась. Остальные пошли на экскурсию. Пифон тоже отправился в аэропорт, удивляясь, что Потапов его не провожает. Тенрюдзи опустел. Кицаль с чемоданом вышел из дома. Он явно собрался уезжать. Он прошел мимо главного входа, перед которым стояли камни, Будда Разума и несколько бодхисаттв. Тут у него что-то случилось с колесиком чемодана. Кицаль откатил чемодан в сторону, прямо к гравию, ограничивающему священные камни. Нагнулся поправить колесико, потом заглянул за камень Будду, протянул руку. Тут его и схватили два дюжих монаха. Кицаль не сопротивлялся. Он растерянно смотрел на небольшую норку под камнем, изображающим Будду. Она была пуста. Только рядом валялся платочек с кленовыми листьями. Потапов, прибежавший первым, схватил платочек и посмотрел на этикетку. Она приходилась точно посередине лилового листочка. Это был его платок, в который он сам запаковал настоящую жемчужину. «Ну, хоть платочек нашелся», — удовлетворенно подумал Потапов и повязал его на левую шею. «Ага, попался, злодей! Мы взяли тебя с поличным!» Это прибежали Франсуа, Дзян и Аменуано. Следом торопился сыщик, еще очень бледный. «С каким поличным? ящерца недоделанная!» — огрызнулся Кицаль. «У меня сломалось колесо от чемодана, и я нагнулся посмотреть и вижу дырку в земле под камнем. В ней ничего нет!» «А вы думали, я пошел доставать из тайника жемчужину?» «Ха-ха-ха, опоздали. Ее уже кто-то спер. Причем только что. Раскоп свежий. А против меня улик нет. Я домой еду. Чао, крошки!» Все переглянулись. «Кто же тогда утащил жемчужину?» «Как же вы искали, если она была зарыта на самом видном месте?» Горько упрекнул сыщик Адзян. «Мы пересмотрели весь Тенрюдзи, но нам и в голову не могло прийти, что злодей закопает добычу под священным камнем, изображающим Будду разума», — развел руками сыщик. «Такое святотатство не может вообразить ни один буддистский монах. Вот мы здесь и не искали». «Но кто же ее выкопал?» — воскликнул Франсуа. «Какой-нибудь случайный прохожий?» «Ага, случайный прохожий случайно решил выкопать ямку под священным камнем и наткнулся на клад», — съехидничал Амэнуану. «Может, собачка хотела зарыть косточку?» — предположил Потапов и наткнулась на жемчужину. а потом утащила жемчужину, решив, что это мячик, и теперь катает ее где-то по территории храма, — хмыкнул Франсуа. Тогда бы косточка осталась. Тут нет собак, тут священная территория, — вздохнул сыщик. Собака в буддизме считается презираемым животным, хотя японцы собак любят. — А жемчужина не могла сама вылезти? — спросил Потапов. Она же шустрая, все время рвалась на свободу, а тут два дня сидеть в подземелье. Какая же мчужина выдержит такое надругательство над свободой личности? Но тогда она не успела далеко укатиться, — всплеснул лапами дзян. Она не синкансен, она, по сути, мячик. Скорее, надо искать, бежим! Кицаль оживился и слегка отступил со своим чемоданом, «Видимо, решил поискать беглянку отдельно от всей компании». «Погодите», — сказал Потапов, — «погодите». «Мы все время бегаем по Тенрюдзи взад-вперед, и никакого толку?» «Надо сесть и подумать». Он вспомнил давным-давно прочитанный рассказ о лошади. Лошадь потерялась, и никто не мог ее найти, — Тогда один мальчик представил, что он лошадь и стал думать, куда бы он пошел, если бы был лошадью. Пошел туда и нашел лошадь. Потапов сел рядом со священным камнем и мысленно сказал сам себе, «Я жемчужина, я шустрая веселая жемчужина, я люблю свободу и солнышко, меня зарыли в землю». «Я так устала сидеть в темноте. Скорее на свободу. Гулять, гулять. Куда? Где простор? Где можно поиграть?» «Куда я все время катилась, когда дядя Дзян держал меня на ручках?» «К пруду! Потому что все любят играть в водички. Буль-буль!» «К пруду!» — скомандовал Потапов и помчался к воде. «Вся компания за ним!» И вовремя, почти добежав до пруда, они увидели, как белый шарик, подпрыгивая и чуть ли не повизгивая от восторга, катится по полоске белого гравия. Из пруда высунулся великий кракен, потирая щупальца. Вот он протянул два щупальца навстречу жемчужине. Крак! Жемчужина наткнулась на камень, унесённая добродетель, который так никто и не положил на место, и сломалась она раскололась на три части и из нее вывалился и кувырком полетел через голову маленький белый драконенок боль боль закричал драконенок точно так как представил себе потапов боль боль водичка водичка Ванночка!» доченька Простонал Дзян, пытаясь схватить драконёнка. — Ты рано вылупилась. Тебе ещё сидеть в яйце две недели. Впрочем, в Киото теплее, и ты вполне могла вылупиться раньше. боль боль Ура! — дракошка увернулась от лап Дзяна и влетела в воду. Завизжала от восторга. Выскочила, вода всё-таки холодная, схватила камешек и кинула в потрясённого великого кракена. «Как?» — выдохнул он. «Это не жемчужина? Это обычное драконье яйцо?» «Извините, ребята», — сказал счастливый Дзян. «Я вас обманул, но это было ради всего драконьего рода. Я не мог подвергать опасности дальней дороги величайшую драконью драгоценность». И я не мог явиться на конгресс без жемчужины. Она входит в парадную форму одежды. Поэтому я вместо жемчужины взял с собой яйцо. Тайком от жены, кстати. И я даже боюсь представить, какой скандал ждет меня дома. Яйцо и жемчужина похожи по цвету, форме, размеру, но не по характеру. И я не врал, когда говорил, что это величайшая драгоценность моей семьи. «Эйбо что может быть более ценным, чем ребёнок?» «Жемка, не кидай камешки в дядю Кракена, ему и так нехорошо. Он думал, что ты самоцвет, а ты зверюшка». «Почему Жемка?» «Ах да, жемчужина», — понял Франсуа. «По-французски можно звать её Перл». Ну, тогда ласкательное имя будет Перловка», — сказал Потапов. «А как быть с договором по обмену?» — спросил Аменуану. «Вы честно поменялись. Великий Кракен отдал тебе драгоценность прилива, а ты ему вот ту же мчужину, что в платочке. Я, как член Организационного комитета Конгресса, обязан проследить за выполнением договора». «Я не отказываюсь от договора», — твердо сказал Дзян. «Я держу слово». Мне было невыносимо горько терять ребенка, и я же честно говорил, что никто не представляет, какая это для меня потеря. Но сейчас мне легче. Девочка вылупилась и сможет выжить в море, если великий Кракен настаивает на выполнении договора. «Бух!» — закричала Жемка и подбила Кракену глаз каким-то особенно твердым камнем. «Дядя Бяка!» — Ну уж нет, — возмутился Кракен, — забирай себе свою хулиганку, не нужна она мне. Пожилому больному кальмару не стоит связывать себя воспитанием младенца, тем более такого буйного. — Эх, облапошили вы меня, ребята, драгоценность прилива забрали, жемчужину не дали, и не придерешься, договор по обмену выполнен. «А я надеялся улучшить здоровье и пожить еще немножко. Жизнь так прекрасна!» «Я думаю, дело можно исправить, и не забирая жемчужину у драконов», — сказал Амэнуану. «Вы сейчас хорошо себя чувствуете, господин Великий Кракен?» «Да, даже очень», — признал тот. «Ваши медики меня здорово подлечили». и чего они напихали в свои ампулы что я взбодрился как новорожденный осьминог? — врачи сказали что лечение должно действовать примерно полгода сказал аменуано а через полгода приплывайте снова пройдете такой же курс уколов и будем повторять два раза в год я уверен вы поздоровеете и жемчужина не понадобится это хорошее предложение — одобрил Кракен. — Вы очень любезны, господин амэно А ваше начальство не будет возражать? — Не беспокойтесь, — улыбнулся Амэно-Ану. Смотритель мхов в саду мхов не такая уж маленькая должность, чтобы договориться о курсе лечения для пожилого родственника. А мы ведь в основе своей все родственники, не так ли? «Ой, ловите ее, она отдерет у карпа хвост, и карп никогда не вскарабкается по водопаду без хвоста!» Жемку поймали, пообещали показать птичек и увели. Кицаль куда-то испарился. Видимо, огорчился, что желанная жемчужина оказалась юным драконом. Ну что же, против него действительно не было улик. Сыщик ушел. Он был еще плох, сотрясение мозга за один день не проходит. Кракен погрузился в пруд. Что ему теперь торчать на воздухе? Остались Потапов, Франсуа и Аме. «Господин Потапов, я приношу тысячу благодарностей от имени организационного комитета и от себя лично», церемонно сказал Аме Ноано и поклонился. потом перешел на более непринужденный тон. «Твоя гениальная догадка, где искать жемчужину, оказалась верной. Ты спас сэра Севилла от переохлаждения загадочной русской периной, хотел бы я на нее посмотреть. Ты героически изображал преступника, что было противно твоей честной натуре. Словом, ты принес так много пользы этому конгрессу, как никто другой». «Да ладно», — смутился Потапов, — и «не стоит». С Периной вообще недоразумение. «Ой, ой, что я наделал?» Только теперь до Потапова дошло, что он совершенно не представляет, как ему добираться домой. По поводу обратной дороги он с подлодкой не договорился. «Как же я домой-то попаду?» — запаниковал Потапов. «Не стоит беспокоиться». Отмахнулся Амэнуану и снова принял церемонный вид. «Японские драконы сочли бы за честь, если бы вы остались с нами навсегда и украсили Японию своим постоянным присутствием, но мы понимаем, что ваша родина не может вас лишиться. Вас проводят, господин Потапов. Хотите оркестр? Для почета и пущего уважения». «Нет», — отказался Потапов, «я не очень люблю музыку. Я бы предпочел обычный самолет, но у меня нет визы». «О, какие пустяки! Вас отвезут на индивидуальном самолете! Он, правда, маленький, из сокровищницы храма Тенрюдзи, но вы поместитесь!» «Что?» — изумился Потапов. «У них в сокровищнице и самолеты есть!» «Мой дорогой друг, Тенрюдзи — это величайший и знаменитейший храм, первый из пяти великих храмов дзен-буддизма в Киото. Тут есть абсолютно все», — сказал Аме. «Это хороший самолет». Единственное пассажирское сиденье обито узорчатым шелком из императорской сокровищницы, изображающим сцену из шедевра японской средневековой литературы повести о Гэнзи. Крылья и салон инкрустированы перламутром, иллюминатор по ободку украшен жемчужинами. — А летать он умеет? — тревожно спросил Потапов. Вспомнив перламутровый пистолетик из той же сокровищницы. «Сто лет назад летал», — утешил его аме «Не волнуйся, дорогой друг, камни нам помогут». «А пилот? Кто пилот?» «Да кто-нибудь из монахов. Кто будет на завтра дежурить, тот и полетит». «Ой», — сказал Потапов, — «может, лучше обычный пассажирский самолет?» Я уважаю твою скромность, дружище, но такой почетный гость должен лететь на почетном самолете, инкрустированном перламутром. «Над Японией проблем не возникнет, там даже и самолёт не обязателен, воздушные драконы отнесли бы. Нам за границей лучше подстраховаться. Над Китаем воздушные драконы Шэн Луны, управляющие ветрами и тучами, откроют скоростной воздушный коридор. Доберёшься до родины часа за два. Но это завтра утром, надо ещё договориться с китайцами. А пока...» Предлагаю погулять по Киото. Мы начнем с моста Тоги Цукё, пересекающего Луну. Потом посмотрим лисье святилища Фусими и Нари Тайся, где много красных торей и где весь Киото поклоняется божеству риса и богатства с прислужниками-лисами. Потом посетим настоящий самурайский замок Нидзё. Увидим самую большую в Японии пагоду Тодзи. Дойдем до легендарного храма санджу санген в котором тысяча позолоченных статуй богини Каннон, и все они разные. А когда стемнеет и зажгут фонари, мы погуляем по таинственному кварталу Гион и увидим представление с гейшами. И мы все успеем? — удивился Потапов. «Я немножко подправлю время», — улыбнулся аме «Нужно просто растянуть вечер. Это несложно, если знать, как делать». «Да, с уважением», — сказал Потапов. «Профессия смотрителя мхов требует самых разных навыков». «Эх, жаль, что у меня самолет через три часа». Вздохнул Франсуа, «я бы тоже с вами погулял и полетел бы на перламутровом самолёте». «Ничего, что там одно пассажирское место, я бы сзади, верхом на самолётном хвосте, долетели бы до России, а там на тройках с бубенцами до, до Парижа». «Эх, Монше Рами Потап, приезжай ко мне в Париж, и ты поймёшь, что такое настоящий драконий рай». — Кстати, следующий наш двадцать третий конгресс планируется в Париже, — сказал Амэ. — Вы приглашены заранее. «Ура — Ура! — воскликнули хором Потапов и Франсуа. — Правда, это будет через сто лет, — в скобках заметил аме А в это время... Геолог Густаву полный облом канистра оказалась дочерью шофера тараканы ликуют возвращаюсь заплатите хотя бы командировочные густав в геологу ничего не получишь растяпа